Глава 19. -я. Бухгалтерия. «Миром?» — нахмурилась Лисав. «Что еще за миром?» Удивление Лисав легко объяснялось. Из присутствующих офицеров она больше всего времени провела с Алексом. Однако даже она никогда не слышала этого имени. Ее босс не показывал и не упоминал думающую машину. Собственно, долгое время он сам не знал, насколько думающие машины распространены в первом радиусе и как к ним тут относятся. Лично Алекс впервые столкнулся с ними в офисе арбитра, и, как оказалось, коллеги Миром из первого радиуса занимались примерно тем же, чем сама Миром в те времена, когда управляла школой тела Тоша. То есть организацией, учетом, наблюдением, подсчетами, связью и тому подобными скучными вещами. При этом думающие машины встречались довольно редко и считались ценностью не только в мертвом кластере, но и в радиусах. Дело объяснялось нехваткой медуз. Конечно, великие артефакты несколько теряли свою полезность за пределами кластеров, поскольку местные адепты обладали куда большими силами, знаниями и возможностями. Например, мастера-производственники изготавливали и излучатели устойчивости, и големов, и кучу других достаточно мощных артефактов без использования странных полуживых созданий. Хотя при первой встрече с големами Алекс посчитал, что внутри находятся именно великие артефакты. Однако потом выяснилось, что это просто изделия местных умельцев. В общем, «Медузы» встречались редко, ценились высоко, но их можно было заменить при большом желании наличии дорогостоящих ресурсов и высококлассных мастеров. Но не при производстве думающих машин, которые по-прежнему делали исключительно с помощью «Медуз». Правда, там возникала проблема со вторым компонентом. К сожалению или к счастью, разум адептов, начиная с четвертой стадии, плохо подходил для такой сложной операции из-за высокого резонанса силой, и подходящих добровольцев приходилось долго искать. В результате думающие машины производились в ограниченных количествах, а вместо них активно использовали альтернативы — мыслителей, адептов с разогнанным сознанием, артефакты-калькуляторы и много чего еще. Варианты имелись. Немного. Каждый со своими ограничениями, но имелись. При всем при этом упоминаний о карманных думающих машинах Алекс вообще не встречал. Более того, их не задействовали в сражениях, несмотря на очевидные плюсы. Поскольку чем сложнее было устройство, тем больше защита оно требовало. А коллеги миром считались одним из самых сложных изделий мира адептов. Не по технологии производства, а по структуре. К тому же их основа была слишком нежной. Собственно, миром не продержалось бы и нескольких секунд вне изолированного хранилища. Ее добило бы или бесформенность снаружи Шайна, или устойчивость на планете. Местный фон вообще был гораздо опаснее фона в кластерах из-за присутствия в нем тонких вибраций. А про бой и говорить нечего. Поэтому у троицы офицеров и мысли не возникло, что представленная им миром является думающей машиной. А Алекс не стал вдаваться в объяснение. Иначе у офицеров появятся ненужные вопросы. «Это моя старая знакомая», — ответил он на вопрос Лейсав. «Ее можно сравнить с карманной думающей машиной». «Извини, но в такое чудо я не поверю. Даже после того, как ты победил меня в поединке и модифицировал тела потенциала у всех моих бойцов», — усмехнулся Чалар. «Я готов признать, что ты одновременно выдающийся боец и невероятный энергетический хирург. Но думающая машина...» Она же не может существовать без серьезной защиты. А такую ни в одно пространственное хранилище не запихнуть. Знаешь ли ты, что их перевозили через бездну на специально построенных платформах, и за ними следила группа специалистов восемнадцатого уровня? А здесь офис арбитра чуть ли не пространственный дворец для них выстроил. Как можно такую уязвимую и сложную штуку носить в кармане? Никак, охотно согласился Алекс. Поэтому считайте миром аналогом думающей машины. «Или невидимым голосом. Главное не форма, а возможности, с которыми вы познакомитесь в первом же бою. А сейчас я даю ей слово». «Привет». Тут же поздоровалась миром, используя метку. «А, здравствуй», — промычал Чалар и с большим сомнением спросил. «Кто ты?» «Я полноценное думающее существо». «Хорошо. А что ты?» «Как сказал мой босс, считайте меня бестелесным голосом», — развеселилась миром. «А еще всевидящим оком». «Ладно, а что именно ты умеешь?» «Мои возможности велики, необъятны, но, к сожалению, ограничены подручными инструментами. Однако даже с помощью примитивных инструментов я могу находить скрытые опасности, замечать монстров и шпионов раньше любого из вас, определять силы и количество врагов, передавать сообщения, координировать бойцов». «Это очень полезное умение», — согласился Челар. «А еще я умею подсчитывать добычу и распределять награду». «Тоже интересно. Жаль, что ты воевать не можешь, а только давать советы». «Почему же не могу?» — хмыкнула миром. «Я могу бросать бомбы. Монстров они не убьют, но замедлят и ослепят на несколько секунд. Только бомбы надо заранее изготовить. Хотя прямо сейчас у меня ими весь склад забит». «Склад?» — удивился Чалар, который чем дальше, тем меньше понимал, что происходит. «Да, у меня тут имеется небольшой переносной склад с вооружением», — охотно пояснил Миром. «Очень удобно». «Персональный склад с бомбами — это очень удобно», — осторожно заметил защитник. «Посмотреть бы на него». «Бомбы только для врагов. Я вообще редко их использую. Мой босс предпочитает по старинке бегать за монстрами с копьем. Ретроград. Хотя иногда на него находит, и он может разгуляться. Думаю, что ты увидишь и довольно скоро». «Вон, Лисаф видела. Она подтвердит». В этот момент Лисав непроизвольно вздрогнула, а миром продолжила. «А по поводу демонстрации, если ты очень попросишь, у меня тут есть парочка слабеньких бомб. Могу показать. Правда, после этого твое снаряжение может потребовать замены. Эти бомбы не только ослепляют и замедляют, но еще и на снаряжение действуют». «А, тогда не надо мне ничего показывать. Я потом посмотрю. В бою». «Точно! Чего зря бомбы переводить-то?» — замахал руками Челар. Но вдруг он остановился и с подозрением спросил. «Постой-ка, а в нашем с Алексом поединке ты ему помогала?» «Если бы я ему помогала...» Вздохнула миром и многозначительно замолчала. Выдержав небольшую паузу, она призналась. «Нет, босс попросил меня не вмешиваться. Хотя именно я посоветовала ему побыстрее закончить ваш поединок. А то он бы тебя еще пару часов гонял. Это у него называется тренировкой». Спасибо. Вежливо поблагодарил Чалар и умолк. Видимо, защитнику требовалось некоторое время для переваривания информации. «Итак, вы познакомились», — как ни в чем не бывало, продолжил Алекс. «И раз мы заговорили об обязанностях, набросаем общую структуру отряда. Детали уточните сами, но вот что я предлагаю». Воспользовавшись заминкой офицеров, которые усиленно гадали, что за странный голос они только что слышали и не разыгрывает ли их Алекс, Тот на скорую руку распределил роли. Тут все было просто. Чалар отвечал за боевую часть, что было логично, так как защитник являлся самым сильным после Алекса адептом. А если оценивать опыт, то самым опытным и знающим, без всяких скидок. Также в обязанности Чалара входила тренировка бойцов. Лейса встала замом Алекса, и на нее возложили все небоевые обязанности, включая организацию, вербовку новых членов и снабжение черного хирурга. Однако одной организационной работой ее роль не ограничивалась. Дополнительно Чалар должен был выделить девушке 50 самых подходящих бойцов из числа квантумцев, из которых она и остальные члены весов Ашара создадут отряды по захвату добычи. Нельзя же было забывать, что одна из функций черного хирурга — это охота на монстров ради заработка. А для этого, особенно в массовых сражениях, монстров желательно было вытаскивать с поля боя. Во всех остальных случаях Лиса подчинялась командам Чалара и участвовала в сражении вместе со своим подразделением. Тем более она и другие весы изначально превосходили среднего квантумца, а после получения сплошного тела потенциала — и подавно. Рано с его двадцатью бойцами Алекс прикрепил к подразделению лесов. То есть свободные должны были добивать притянутых гравитационниками чудовищ и извлекать из них врата. Ну, и попутно служить наживкой для этих самых чудовищ. «Нам не хватает бойцов с боевыми концепциями», заметил Чалар. «Они хорошо вписались бы в нашу структуру. Я знаю некоторые школы, могу поговорить». «Хорошая идея, но пока не надо», остановил офицер Алекс. «И еще не время. Сейчас любой хороший боец от нас нос воротить будет или выдвинет абсурдные требования. Вспомни себя». «Нет, пока нам хватает народа. А вербовкой займемся позже, когда репутация черного хирурга возрастет. Сейчас лучше сосредоточиться на подготовке к волне и отработать взаимодействие между подразделениями. Что нам еще требуется?» «Деньги», — уверенным голосом заявила Лисав. «Ты просил выяснить, какого снаряжения не хватает». «Я проверила. Не хватает брони и оружия. Хотя с каркасом я пока не вижу особого смысла тратиться на броню. Разве что для бойцов передней линии. А вот оружие у нас плохенькое. Серьезного боя оно не выдержит. Придется полагаться только на навыки». «Это не дело. Без хорошего оружия никуда», — протянул Алекс, вспоминая меч Вольда и как здоровяк лихо разделывался с монстрами. Тот бой наглядно показал, что дорогие копии и мечи имеют смысл в отличие от брони, чьей основной задачей была защита от бесформенности. Но удалять отравление он мог и сам. А вот драться за своих бойцов Алекс не мог. Точнее, мог и с большим успехом, но... Тогда в глазах вселенной он становится не лидером освободительной армии, а просто мелким, хотя и удачливым, солдатом. Но всего лишь одним из многих. Поэтому сражаться должен был именно черный хирург. Тем более с навыками и помощью Алекса адепты станут куда эффективнее, особенно когда их тела потенциала доберутся до старших грейдов. Эффективность отряда как бы его единицы стояла на первом месте, поскольку Вселенная ускоряла рост его тела потенциала как бы авансом. В смысле, вряд ли она продолжит снабжать Алекса особой энергией, если черный хирург не будет показывать превосходные результаты. Логика тут была такая же, как и в случае отдельного адепта без каркаса. Адепту требуется постоянно сражаться с монстрами, чтобы не начался откат. Вот и черному хирургу требовалось сражаться с монстрами, чтобы оставаться на плаву. Причем сражаться хорошо. Поэтому вместо личных подвигов Алекс теперь должен доказывать свою квалификацию как лидер отряда. А значит, в бойцов требовалось вкладываться, в том числе и оружие. Он бы, конечно, с удовольствием прикупил несколько сотен высококлассных копий и мечей. Вот только меч, как у Вольда, стоил аж 50 тысяч кредитов. Причем это была цена до дефицита. Должно быть, сейчас стоимость выросла еще процентов на 30 минимум. Так или иначе, с текущими финансами он мог приобрести всего несколько аналогичных мечей. «Этого даже на всех офицеров не хватит», — подумал Алекс. Тем временем Лисов продолжила свой доклад. «По моим расчетам, нам потребуется 6-7 миллионов кредитов для полного перевооружения», — заявила она. «Ну, лучше больше. Однако я не знаю, сколько у нас есть». «Как бухгалтер черного хирурга?» — вмешалась миром. «Докладываю, что у нас сейчас нет и десятой части от нужной суммы». «О, ты еще и бухгалтер!» — удивилась Лейсав. «Да, привыкай. Нам с тобой придется часто подсчитывать кредиты и думать, как их потратить». Я с предвкушением жду этих волнительных часов, наполненных спорами и скандалами. Часов? Скандалами? Ну, а как иначе? Я же так просто деньги не дам. Мне нужны доказательства, аргументы. А с Алексом о таких вещах не поговорить. Ему, видите ли, скучно становится. А, ладно. Пробормотала Лисав. Но, может, ты тогда знаешь, где взять эти деньги? Я бухгалтер. Гордо ответила миром. «Зарабатывать деньги — это не по моей части». «Зато по моей», — остановил разговор Алекс. «У нас примерно неделя до прихода волны. За это время можно найти оружие и слетать на охотничий участок для тренировки». «Разумно ли отправляться на охоту в такое время?» — засомневалась Лисав. «Мы можем тренироваться здесь». «Простые тренировки не дадут нужного эффекта. Нам нужны монстры» вспомни как действовала армия уважаемого тирана в начале и через сутки после охоты дождавшись когда пузырь важно кивнет алекс продолжил а во время волны у нас не будет времени на раскачку поэтому мы должны отработать тактику на монстрах заранее вызывая вольда и остальных хватит им вербовать народ все равно сейчас нам новые бойцы не требуются лучше отработайте взаимодействие а я пока займусь нашей маленькой финансовой проблемой На этом Алекс оставил своих офицеров. Точнее, оставил только физически. Теперь, когда Миром официально стала членом черного хирурга, она могла дистанционно общаться с любым членом отряда при помощи меток. Надо сказать, что раньше Алекс часто использовал метки для дальней связи, прикрепляя их к накопителям с энергией или просто оставляя на месте. Но фон в мертвом кластере успешно рассасывал любые энергетические структуры. Кроме того, высокоуровневые адепты легко обнаруживали метки и уничтожали их, справедливо считая шпионскими устройствами. Так что, покинув кластер, Алекс практически не использовал навык в качестве средства связи. Однако ситуация изменилась, и он просто прикрепил по одному маячку к жетонам бойцов и офицеров. На некоторое время этого должно было хватить, тем более после обновления ока до фокуса метки стали прочнее. Целью Алекса была глобальная гильдия троп, от которой уже пришло сообщение, что они ждут дорогого, во всех смыслах, партнера для обработки первой партии чемпионов. Очевидно, Рентген, как и все остальные адепты на Шайне, активно готовился к приходу волны. Уже во время полета Алекс отправил Цере заказ на партию оружия с припиской, что заказ нужно выполнить как можно быстрее и не считаясь с расходами. Шайн «База свободного отряда «Черный хирург» — Ферна». «Может, попробуем еще разок?» — обратилась к Ферне и ее хорошая знакомая, красноволосая Суала. «Нет, мы и так увлеклись. Посмотри на меня. На моей броне уже три новые дырки появились. И еще немного, и от нее ничего не останется. Чего ты жалуешься? У тебя же теперь есть каркас. Мы же именно его и проверяем». «Да, но в чем я буду ходить?» «Накинь что-нибудь или вообще ходи голый», — равнодушно ответила Суала для которой нагота явно ничего не значило. Это было видно по левой груди, обнажившейся из-за полностью уничтоженного куска брони. Но хозяйку груди это обстоятельство ничуть не смущало. Ферна же придерживалась принципа «моё тело – «мое тело мое дело В смысле, демонстрировать себя окружающим не собиралась. Да, многие моральные принципы родного мира давно отмерли, но в одежде ей было психологически комфортнее. Она как бы отделяла разумных от монстров, показывала, что разумный придерживается правил, а значит еще борется, и это многое значило. Однако с одеждой как раз возникла неожиданная проблема. Хотя удивительный каркас творил чудеса и действительно снижал требования к внешней защите, но защищал-то он лишь адепта, а все, что находилось снаружи, вообще никак не затрагивал. А чемпионы от избытка чувств немножко увлеклись проверками и поединками. Били в полную силу. Да так, что их и без того не самое лучшее снаряжение получило серьезные повреждения. Не хуже, чем после боя с толпой монстров. Защитник Чалар даже распорядился, чтобы члены отряда в ближайшие сутки купили себе по несколько комплектов хоть какой-то одежды. Чтобы не выглядеть толпой нудистов. Не то, чтобы Чалар обеспокоила нагота сама по себе. Просто он беспокоился о репутации отряда, которая могла пострадать, если они будут напоминать толпу дикарей, поскольку отсутствие одежды было признаком того, что адепт плюнул на себя и сдался на милость вселенной. Ну и последнее. А где носить символы и знаки, если не на одежде? Не на лбу же клеймо ставить. «Как хочешь», — разочарованно произнесла Суала и отправилась на поиски другого партнера для спарринга. «А может, ей просто хочется ходить голый? только повода раньше не было?» Мысленно хмыкнула Ферна. Проводив взглядом Суалу, она отправилась к Берну, умельцу из числа квантумцев, который сейчас наносил всем желающим символ отряда на их доспехи. Точнее, на то, что осталось от доспехов. Это было уже требование Лисав, зама лидера, которая хотела, чтобы при взгляде на любого члена отряда посторонние видели знак черного хирурга. Удалять при этом символ квантума не требовалось. В свободных отрядах часто использовалась двойная система обозначений. Один знак показывал принадлежность к отряду, а второй — к родной школе. Правда, Ферна не была уверена, что это хорошая идея, поскольку прямо сейчас чемпионы напоминали оборванцев. И могло сложиться впечатление, что черный хирург <кхм> — не самый успешный отряд на шайне. Хотя на самом деле... Ее мысли вернулись к лидеру. Помнится, при первой встрече она посчитала его крайне эксцентричным энергетическим хирургом. Настолько эксцентричным, что он взорвался и бросил вызов адепту 18-го уровня. Смешно было об этом сейчас вспоминать. Чем больше она узнавала Алекса, тем более последовательным и логичным он ей казался. Хотя, надо отметить, его действительно окружала куча странностей но его поведение точно не было эксцентричным. Вот такой парадокс. Но самым удивительным для Ферны оказался бестелесный голос. «Миром!» С ней познакомили всех членов отряда. Через «Миром» офицеры доносили приказы до чемпионов. Получилось удобно, однако Ферна еще не определилась, как к этому относиться. Но что она знала точно, ей крупно повезло. Еще чемпионам объявили что в ближайшие несколько дней они все отправятся на охоту. В любой другой ситуации подобное решение показалось бы сомнительным, но прямо сейчас каждый член отряда с нетерпением ждал этого события. Чемпионы уже испытали свои силы друг на друге, и теперь им не терпелось схлестнуться с монстрами. Кроме того, бойцы очень хотели выяснить, действительно ли их лидер — лоцман. Если еще и эти слухи окажутся правдой. Это будет означать, что они сорвали джекпот. После этого останется самая малость — пережить волну, а потом дожить до конца большой гонки. Но к риску адепты привыкли, а вот подарки судьбы на них сваливались довольно редко. Обычно всего приходилось добиваться собственными силами.